Мы не имеем никаких данных для изучения того, как сложилось и окрепло это местное новгородское общество. Но ход дальнейших новгородских событий показывает, что оно стало во времена Ярослава серьезной политической силой, имело решительных вождей среди княжевого боярства, решительно и успешно отстаивало свои интересы против нового варяжского засилья, и не только заставило князя считаться с собой, но и добилась важных уступок от княжеской власти. Первые выступления местной новгородской общественной силы связаны с тревожными событиями, какие разыгрались на Руси по смерти князя Владимира Святославича. 1015 год. Кавычки открываются. «Хотяшу Владимиру идти на Ярослава, Ярослав же, послав за море, Приведи варяга, бояся отца своего, Но Бог не вдасть дьяволу радости». Конец цитаты. Владимир разболелся и умер, как, судя по Туну, писал, согласно критике текста у Шахматова, новгородский книжник-летописец. Север отложился от киевской власти, опираясь на заморских варягов и, как далее увидим, еще более на местные новгородские силы. А на юге отношения были сильно запутаны. Источники же наши дают указания неясные и частью противоречивые. Шахматов полагает, что Святополк сидел в момент смерти Владимира в Вышгороде. Основание такого представления в том, что выжгородцы выступают в дальнейшем главной опорой святополка. Но это толкование весьма сомнительно. Нет, думаю, никаких оснований предполагать, будто Выжгород был стольным городом, куда Владимир посадил бы святополка, сняв с него недавнюю опалу. Выжгород вообще на каком-то особом положении – В составе киевских владений. При Святославии это град Олзин, небольшой по объему городок на высоком холме с крутым обрывом к Днепру, а с другой стороны ограниченный балками и оврагами от остальной прибрежной возвышенности. Покатый южный склон был укреплен рядом валов. Это типичный княжеский городок, по-позднейшему сказать дворцовый Тут в Выжгороде киевские князья, как и в подгородном княжеском селе Берестове. Больше дома, чем в самом Киеве. Сюда не ездят на потеху. Ловы деяти. Тут отдыхает больной князь, тут иные и умирают. В Выжгороде Иногда князья предпочитали держать заключенных. Вероятно, тут жил в годину смерти отца святополк под надзором, но, может быть, на свободе, отбыв ин сигуляри кустодия в одиночном заключении, как сообщает Китмар Мерзенбургский, отцовскую опалу. Он успел завязать отношения с вышегородскими боярцами, подготовив себе партию на случай смерти отца. Примечание. Лескоронский, В.Г. Киевский Вышгород в удельно-вечевое время. Журнал Министерства народного просвещения, 1913 год, номер 9. Конец примечания. Мы не знаем ничего определенного о каких-либо предсмертных распоряжениях Владимира. Но есть серьезные основания думать, что он прочил себе в преемнике на киевском столе Бориса. Такое намерение сказывается в известиях, что Борис жил при престарелом отце, что ему отец передал командование киевской дружины и поручил за себя вести борьбу с печенегами. Мне уже приходилось указывать основания, по которым Бориса можно считать сыном от последнего, второго христианского брака Владимира с какой-то болгариней. Если такое предположение признать правильным, то и намерение Владимира передать главное преемство после себя – вполне в духе воззрений эпохи. Семья, по этим воззрениям, состоит из отца, матери и детей. Резко сознавалось различие единоутробного братства от братства сводного, мачешина, от родного брата. Притом в гражданском быту обычно было воззрение, выраженное, например, в статье «Русской правды», Кавычки открываются. «А двор без дела, а тень всякому младшему сынови». Конец цитаты. С другой стороны, в древнейших семейно-правовых воззрениях мы не находим сколько-нибудь определенного представления о преимуществах права первородства, преимуществах старшего сына перед остальными. Да если бы они и были... Их перенос на отношения разносемейных сыновей не соответствовал бы господствующим понятиям, по которым настоящая семья – единоутробная. Так Ярослав Владимирович, наставляя в летописном рассказе сыновей, говорит им «Вы есть братья единого отца и матери». Так указанные намерения Владимира не противоречили семейно-правовым понятиям его времени, а лично у него могли еще укрепиться раздорами его со старшими сыновьями. Но эти планы были разбиты решительным выступлением святополка. Летописные рассказы о дальнейших событиях уже окрашены позднейшей точкой зрения – требовавшей идеализации облика святых мучеников Бориса и Глеба и обличения святополкового окаянства. Исторически можем себе поэтому представить ход событий лишь в самых общих чертах. В момент смерти Владимира Борис с дружиной отца и киевским войском возвращался из бесплодного похода, не обретя печенек, Боевая сила была в его руках, но Киев успел занять святополк, который, созва Каяны и нача даяти им именья, а сам, сидя в Киеве, по отце своем. Каяне недоумевали, как быть, видимо, только потому, что братья их Беша с Борисом. Весть А занятие стало киевского светополком и успокоительные его присылки к Борису парализовали энергию последнего. А дружина отня и вои киевские его покинули. Но святополк решил отделаться от него, и Борис убит подосланными убийцами. Погиб и Глеб, а вслед и Святослав, правивший древлянской землей, по дороге в Угры, куда пытался бежать. Завязалась борьба за единство отцовского наследия, за владение всей Днепровской Русью, какая разыгралась по смерти Святослава Игоревича и назревала еще при жизни Владимира, в его столкновениях с сыновьями. И снова поднялся новгородский север в союзе с варягами и решил спор в пользу своего князя. События 1015-16 годов – чрезвычайно важный момент в истории Новгорода и Киева. Документальных сведений о них у нас нет. Имеем только летописные рассказы, и то в позднейшей редакции «Повести временных лет» и «Новгородского летописного свода». до сказания житийного характера об убиении Бориса и Глеба а еще известия польских летописцев и некоторых западных хроник. Впрочем, есть основания думать, что в основе наших летописных рассказов лежат записи современные или почти современные. Один из важнейших выводов работы Шахматова «Разыскание о древнейших летописных сводах» Установление момента возникновения древнерусского летописания и в Киеве, и в Новгороде при Ярославе. В частности, возникновение новгородского летописания шахматов связал непосредственно с событиями 1015-16 года. События эти пробудили самостоятельную политическую жизнь Новгорода и вместе с тем его историческую письменность. Однако, первоначальный текст записей до нас не дошел, а вошел в состав «Новгородского свода» и «Повести временных лет», уже скомбинированной редакцией из новгородских и киевских источников, со значительной путаницей порядка событий и кое-какими добавками, домыслами сводчиков. Только сопоставляя их между собой – и с западными источниками, можно выяснить их порядок. Момент кончины Владимира застал Ярослава готовым к войне с отцом. Он кормил у себя много варягов, призванных из-за моря. Но поход не состоялся, а варяги начали насилие деяти новгородцам и женам их. Чем вызвали восстание? Ночью новгородцы напали на Парамонь-двор, где жила наемная варяжская дружина, и перебили ее, воспользовавшись отсутствием Ярослава, который был в ту ночь на Аракоме, в пригородном княжьем селе. Ярослав вернулся и отомстил, призвал будто для переговоров и избил у себя на дворе кого. Новгородская летопись дает текст. Кавычки открываются. «Собрав вои славны тысячу, и обольстив их исече, и жебяху варяги ти исекли, а друзи бежаши из града». Конец цитаты. «Повесть временных лет». Кавычки открываются. «И позва к собе нарочитые мужи, и жебяху, Иссекли варяги, и обольстив я иссече. Конец цитаты. Шахматов восстановляет, по-моему, неудачно. Кавычки открываются. И позва к собе нарочитая мужа, И же бяхуть исекли варяги, И обольстив я иссече вои славных тысячу, а, дружи, бежавшие из града. Конец цитаты. Шахматов сливает, подобно сводчиком летописцам две записи. По-моему, выражение Киевского книжника "нарочитые мужи" есть перевод слов Новгородца «вои славны тысящу", что не значит тысяча славных воев, а нечто иное указывающая на весьма важный факт существования рядом с наемным отрядом заморских варягов местной новгородской военной организации. Ведь и на юге, несколько позднее, встречаем название народного городского ополчения тысячей, а по уставу Ярослава о мостях знаем о существовании в Новгороде десяти сот, то есть сотен. Название этих сот по личным именам показывает, что едва ли их сотские были выборные. А что первоначально сотни имели военное значение, видно, например, из такого известия. Кавычки открываются. Нача Ярослав вои свои делите. Старостам по 10 гривен, а смердам по гривне – а новгородцам – по 10 всем. Конец цитаты. Ярославова дружина наемных варягов стоит рядом с новгородской военной силой, во главе которой новгородское боярство, огнещание князя, очевидно, смешанного варяжского, обруселого и славянского местного происхождения это новая антитеза туземно-новгородского и пришлого скандинавского элементов вызвала взрыв местного самосознания и первых проблесков новгородской политической самодеятельности. Впрочем, Шахматов устанавливает путем тщательного анализа старейших летописных текстов кое-какие признаки, судя по которым такая самодеятельность Старше событий 1015-16 года. Так, новгородскую запись кавычки открываются «И посади, Владимир, Вышеслава, Новигороде, умерщу же Вышеславу, посадиша Ярослава». Конец цитаты. Он так толкует. «Возможно, что... Ярослав был приглашен на стол самими новгородцами. А в другой записи кавычки открываются ярослав уже сущую Новигороде и уроком дающую Киеву две тысячи гривен от года до года, а тысячу Новигороде грядем раздаваху». Конец цитаты. Видит указание на то, что и в этих делах Ярослав не один действует, а при участии людей новгородских. Вождей этой новгородской тысячи, нарочитых мужей, и избил Ярослав в отместку за избиение своей наемной дружины на Парамоне дворе. Это столкновение хорошо освещается упомянутыми скандинавскими сагами, которые так резко подчеркивают зависимость ярослава от заморской варяжской силы и как раз в момент такого разрыва ярослава с новгородцами пришло известие о гибели его братьев от руки светополковых сторонников ярославу угрозила личная опасность новгороду подчинение враждебному во всяком случае чуждому князю А у них была ведь почва для примирения и объединения в общих интересах. Незадолго перед тем Ярослав взял на себя почин освобождения Новгорода от Дани Киеву. Примирение и состоялось. Ярослав сотвори вечи на поле, вне города, потому что новгородцы были настроены недоверчиво, и убедил их поддержать его в борьбе с братом. Ярослав с новгородцами и варяжским отрядом, видимо, вновь призванным по сбору дани в Новгороде, пошел на святополка, победил его и занял Киев. Святополк бежал в Ляхы, откуда вернулся с Болеславом и польской помощью. Ярослав был в Киеве захвачен, видимо, врасплох, потому что бежал сам Пят в Новгород, а его мачеха и сестры попали в плен к Болеславу. По новгородскому известию Ярослав, прискакав в Новгород, хотя же бежать и за море. Видно, он заморских варягов считал главной своей опорой. Но посадник, назначенный Ярославом при уходе на юг, Константин Добрынич, сын Добрыни, стало быть, двоюродный брат Владимира Святого с новгородцами его не пустили, а решили сами организовать борьбу с Болеславом и Святополком. Новый поход закончился полным успехом. Побежденный Святополк бежал в печенегы, а Ярослав, идя к Иеву и сидя на стол отца своего Владимира.